Только не это! Рычун все еще в доме, он нас съест! Дрожащим голосом пропищал Угрюм и утащил всех за собой в кусты. Но Морковка покачала головой: не съест, у меня есть гениальный план. И она шепотом рассказала друзьям, что она придумала, пока они плыли на плоту. Мопси и другие свинки время от времени восклицали: а, -а о, о, вот как! «Да-да!» И когда Морковка закончила излагать свой план, все уже дрожали от волнения, и мне терпелось поскорее отправиться к дому Угрюма. Но сам Угрюм все еще сомневался. «Ведь это же очень опасно!» – сказал он. «Вовсе нет. Просто каждый должен точно выполнить все, о чем мы договорились!» – ответила Морковка, и все дружно закивали. «Нужно держаться вместе, чтобы не растеряться в темноте», – прошептал Мопси. И они гуськом отправились в лес вслед за Угрюмом. В лесу было очень темно, даже собственных лапок не разглядеть. Но морковка не включала фонарик у себя на голове, нельзя, чтобы Рычун их заметил. К счастью, Угрюм очень хорошо помнил узенькую тропинку, которая вела от мостков к его дому. И вскоре они уже увидели за деревьями большой деревянный дом. Он был хорошо освещен, а перед ним бегал огромный мохнатый пес. «Это Рычун!» – прошептал Угрюм и испуганно спрятался за Мопси и Морковку. Морковка пожала ему лапку и успокоила. «Не бойся, мы с тобой!» – прошептала она. Рычун и в самом деле выглядел устрашающе – У него был длинный коричневый мех, огромные лапы и длинные висячие уши, достававшие почти до земли. Из пасти свисал гигантский розовый язык. Мопси увидел большие острые клыки рычуна, и его сердечко от страха забилось быстрее. Свинки спрятались за большим камнем, чтобы рычун их не заметил. «Готовы?» – прошептала морковка. «Да!» Дружно крикнули друзья. Тихо, шикнула морковка. Мопси, ты где? Здесь, чавкая ответил Мопси и засунул в рот еще одну пригоршню земляники. Ему обязательно нужно было подкрепиться перед операцией. Прячьтесь за камень быстрее, все по своим местам, велела морковка. Мопси, морковка и угрюм остались за камнем, а голыш, Элвис и овечка вернулись в лес. Когда их уже совсем не было ни видно, ни слышно, Морковка шепотом спросила. «Элвис уже забрался на дерево?» «Наверняка!» Так шепотом ответил Мопси. И вскоре они услышали, как голос Элвиса пронзил темноту. Как они договорились, он пел во все горло. у у, -у шуби-ду-би-ду!» ду, -ду доносилось из леса. Так отвратительно Элвис еще никогда не пел. Мопси, Морковка и Угрюм тем временем наблюдали за Рычуном. Огромный пес неподвижно стоял перед домом, навострив уши. Элвис орал, что есть мочи. «У-у-у, у, -у, -у «Получилось!» Рычун удивленно подернул ушами и помчался в лес, прямо к тому дереву, на котором сидел Элвис. У дерева Рычун сначала бешено залаял, А потом вдруг принялся кружиться и обнюхиваться. Повсюду валялись длинные белые волосы. И от них пахло морской свинкой. Но где же сама свинка? Куда бежать? Рычун растерянно нюхал то тут, то там. Прыгал то в одну сторону, то в другую сторону. Наконец он принял решение и помчался вглубь леса. След обрывался у высокого дерева. «Приветик!» «А здесь колбаса!» – позвал его с дерева незнакомый голос. Рычун с интересом поднял голову и посмотрел вверх. «Ну что это?» В свете луны он увидел, что на ветке стоит огромная колбаса. Что она там делает? «Танцует?» Колбаса качалась из стороны в сторону, туда-сюда, туда-сюда. А потом начала трясти животом и показывать собаке язык. «Постойте-ка, с каких это пор у колбасы есть язык?» Рычун лаял и выл. Он подпрыгивал на задних лапах, но колбаса находилась слишком высоко. И тут Элвис снова запел. у у у ду ду колбасу хочу!» Рычун растерянно обернулся и хотел было бежать назад, но Галыш снова затанцевал и закричал. «Идем, идем, идем!» Рычун яростно запрыгал на ствол, заливаясь отчаянным лаем. А Мопси, Морковка и Угрюм тем временем давно уже выбрались из-за камня и прокрались к дому. «Сюда!» – прошептал Угрюм и забрался в дом через дверку для кошки. «В доме есть кошка?» – спросила Морковка, испуганно озираясь. «Нет, не бойся, кошки нет, а дверка осталась от прежних владельцев». Тихо ответил Угрюм. Он мчался впереди всех по деревянному полу прихожей к большой лестнице. Ступенька за ступенькой морские свинки забрались на второй этаж. Все двери наверху были одинаковые, но одна из них оказалась приоткрыта, и Угрюм остановился именно у этой двери. «Это комната Бена», задыхаясь, прошептал он, но тут вдруг решимость его покинула. «Вы правда думаете, что Бен меня любит?» Снова засомневался он. «Ну, конечно!» Прошептали Мопси и Морковка. «Вы пойдете со мной?» Спросил Угрюм. «Ну, конечно!» Повторили Мопси и Морковка. И чтобы Угрюм не сомневался, что они его не оставят, друзья легонько подтолкнули его в нужном направлении. А потом они резко открыли дверь в комнату Бена. «Он там!» – шепнул Угрюм и показал на кровать в конце комнаты. В свете луны Мопси и Морковке удалось разглядеть мальчика. Он лежал на спине и спал. Свинки на цыпочках прокрались по ковру и остановились у кровати. «Чего же ты ждешь?» – тихо спросила Морковка. «Иди к нему!» Но Угрюм лишь растерянно озирался. «Мою клетку убрали!» «Значит, Бен меня и вправду давно забыл, и Угрюм не успел договорить». Мальчик открыл глаза и сел на кровати. «Кто здесь? Мама? Папа?» – спросил он, вглядываясь в темноту. «Скажи уже что-нибудь!» – сказал шепотом Мопси. «Ему же страшно!» Угрюм тихо заурчал. Мопси и Морковка поспешно спрятались за коробкой с игрушечной железной дорогой. «Мама! Папа!» – снова позвал мальчик. Он включил светильник у кровати и осмотрел комнату. Увидев угрюма, он широко распахнул глаза от удивления. Никогда еще Мопси и Морковка не видели ни у одного человека таких огромных и таких изумленных глаз. «Угрюм!» – воскликнул Бен. Не успели Мопси и Морковка опомниться, как мальчик уже схватил их черного друга и посадил к себе на постель. Бен был невероятно счастлив. Он прижимал Угрюма к себе, целовал его и гладил, и ни на секунду не хотел отрываться от пушистого друга. Потом он закричал «Мама! Папа! Скорее сюда! Угрюм нашелся!» Через минуту в комнату прибежали родители мальчика. И так же, как и Бен, стали целовать, обнимать и гладить угрюма. А тот урчал, пищал и ласкался на коленях у Бена. Сейчас он точно был самой счастливой морской свинкой на всем белом свете. Тут в комнату вбежали Голыш, Овечка и Элвис. Они так запутали рычуна, что у того совсем закружилась голова, и ему пришлось прилечь. А свинки безбоязненно смогли пробраться в дом. «Мы здесь!» – прошептала морковка и помахала им, чтобы они тоже спрятались за коробкой с игрушечной железной дорогой. «И как он только мог подумать, что Бен его больше не любит!» – сказала морковка, глядя, как мальчик от души чмокает угрюмо в мордочку. «Вот он так думал и поэтому был такой вредный!» – сказала овечка. «А на самом деле ему было просто очень грустно», – кивнул Элвис. «И одиноко», – добавил Галыш. «Но теперь все снова в полном порядке», – улыбнулась довольная Морковка. Но тут она ошиблась. Они вдруг услышали позади себя страшное рычание. «Рычун! Нет, только не это!» Свинки, сломя голову, побежали под кровать к Бену. Пес преследовал их, но он был слишком большим и не смог залезть под кровать. И тут вдруг рядом с мордой рычуна появилась голова Бена. Он наклонился и заглянул под кровать. «Папа, мама, у меня под кроватью еще несколько морских свинок!» – удивленно воскликнул он. А потом... протянул к ним руку, и Морковка, Мопси, голыш, Элвис и Овечка позволили поднять себя на кровать. Они ведь знали, что Бен славный малый. Он тут же начал их гладить и ласкать, а Рычуну пришлось терпеливо сидеть у кровати. Обидевшись, он лег на пол и зарычал. А что же у грюм? Он слез живота Бена, Встал, широко расставив лапки на край кровати и зарычал в ответ. Бен и его родители с удивлением разглядывали животных. Да что с ними такое? А потом вдруг они все поняли. Рычон, не из-за тебя ли исчез угрюм?» С укором спросила мама Бена. Рычун прекратил рычать и спрятал голову под лапу. Кажется, ему стало стыдно. «Ага», – сказал папа Бена, – «ты ревновал, и потом прогнал угрюма». Рычун еще больше прикрыл голову лапой. «Я тоже ревновал», – тихо проговорил угрюм, но его услышали только морские свинки. Бен сел на край кровати и одной рукой почесал угрюма, а другой – рычуна. «Вам не нужно ревновать», – сказал он, – «я вас обоих очень люблю». А потом он прижал к себе сначала рычуна, а потом угрюма. Обоих одинаково крепко. «Мне очень жаль, что я не уделял тебе внимания в мой день рождения. И я так рад, что ты вернулся», – прошептал он угрюму. «Ой, какая прелесть!» – Голыш растроганно смахнул слезу. Но пора было возвращаться в отель для морских свинок. И, к счастью, на этот раз дорога была гораздо легче. Мопси, Морковка и другие свинки ночевали в клетке у Грюма. Бен вместе с родителями опять принес ее в комнату. Там, правда, было тесновато, но это не страшно. Свинки очень устали после их рискованного путешествия и поэтому крепко проспали до утра, прижавшись к друг к другу. А на следующий день... Они отправились обратно в отель. Как хорошо, что Аннабель прикрепила им на лапки маленькие браслетики. А там большими буквами было написано «Отель для морских свинок» и адрес Аннабель. Поэтому мама Бена точно знала, куда ехать и отвезла их обратно на машине. Аннабель очень обрадовалась, увидев свинок. Она смеялась и плакала, ведь она ужасно беспокоилась о них». И теперь, когда они вернулись, у нее отлегло от сердца. Мопси и Морковка чувствовали, как ее большие теплые руки гладят их, и как Аннабель целует их мордочки, ушки и глазки. Вдоволь нацеловавшись и наобнимавшись, они попрощались с Угрюмом. Он возвращался домой с Беном, и его черные глаза сияли от счастья. Мопси и Морковка на прощание толкнули его мордочками в бок. «Теперь он мне очень нравится», – тихо сказал Мопси морковке. «Мне тоже», – ответила морковка, и у нее внутри разлилось приятное тепло. Так бывает всегда, когда все в порядке. Другие свинки тоже попрощались с угрюмом. Овечка ласково потерлась о него, и теперь он весь был покрыт ее белыми волосами. Галыш склонился перед ним, как перед королем, а Элвис – Урча и повизгивая, спел ему прощальную песню. «Угрюм, ла-ла-ла, мы не забудем тебя!» И на этот раз никто не заткнул уши. Напротив, все дружно пели, что есть мочи. «Угрюм, ла-ла-ла, мы не забудем тебя!» Слушая их, Угрюм смахивал слезы. «Спасибо, что вы мне помогли!» «Вы самые лучшие друзья на свете!» – сказал он и по очереди ткнулся носиком в мордочке своих друзей. Вскоре Угрюм уехал с Беном и его родителями домой. А Мопси, Морковка, Овечка, Элвис и Галыш получили огромную порцию травяных спагетти и ожерелья из овощей. На этот раз они сидели у золотого блюда в фойе и ели все вместе». Аннабель причесала овечку, и белая свинка уже не теряла волос. А Элвис пообещал не петь до окончания обеда. «Ах, Мопси, как же хорошо!» – вздохнула морковка. И Федь втянула травинку в рот. «О да!» – кивнул Мопси и принялся за овощное ожерелье. «Но я все равно уже с нетерпением жду, когда за нами приедет Аника и Луис». «Я тоже очень жду», – ответила морковка. «Ну а пока за ними не приехали, можно как следует насладиться отпуском».